Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной овиный дух. Старшина шпатер затаился в коптерке гу-гу. «Чё сурлы воротите? Сожрали мою пайку!» наседает на дневальных Петька Мусиков.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 «Ты пари, пари еще! Снар стащим, на улицу вышибим, долаешься!» «Меня! сна А этого не хотите?» Тряс Петька Мусиков штаны. «Эй ты, усатый таракан!» Уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыш.